Глава 15. Операция Дуся По коридору в распахнутом модном плаще, с засунутыми в карманы брюк руками, скользя глазами по дверным номерам, шел высокий мужчина, примерно ее возраста. Лиза стояла с дымящейся сигаретой в руке у окна и наблюдала за ним. В его внешности, по ее мнению, не было ничего от вожняка она вспомнила что люди этой профессии очень любят себя называть этим словом так сказать свой собственный сленг вот он остановился возле ее двери прочитал надпись вынул руку из кармана и вежливо постучал по филенке э, -э, -э произнесла елизавета поднимая руку с сигаретой и делая как бы приветственный жест она забыла как зовут этого человека он повернулся в ее сторону Разглядел на фоне солнечного окна и сделал жест, который мог бы означать «Да-да, как же я вас сразу не признал?» Подошел, протянул руку, представился. Она ответила, что он может для удобства звать ее просто Лизой. Он в ответ предложил именовать его Сашей, как все. Саней зовут близкие друзья, а Шуры только жена. Это хорошо. Все было сразу поставлено на свои места. В коридоре появлялись люди, некоторые здоровались с Лизой. Турецкий присел рядом с ней на подоконник и заслонился ладонью так, чтобы как можно меньше отсвечивать. Это Лиза сразу поняла. Но вести его в редакцию, состоящую из двух арендованных комнат, где ютились пятеро штатных сотрудников, да плюс десяток договорных, да еще авторы, Лиза не хотела. Она и вообще-то не собиралась долго разговаривать. Согласилась для самой себя лишь с той целью, чтобы выяснить обстоятельства гибели Вадима. Выдавать его тайны она не собиралась. Но первая же фраза этого Саши напрочь разрушила ее хлипкие построения. Он сказал, чтобы сразу внести ясность между нами, Лиза, я скажу, что речь у нас с вами пойдет главным образом о документах Вадима. Она вздрогнула, но тут же взяла себя в руки и попыталась показать, что эта реакция была у нее на сигарету, которой она нечаянно обожгла пальцем. Турецкий поверил. Забрал у нее окурок, скомкал его в пальцах, несмотря на тлеющий огонь, и, потянувшись к полуоткрытой форточке, выщелкнул его наружу, добавив по-мальчишески «сейчас кому-нибудь на шляпу». Она улыбнулась, но скованно, принужденно. Спросила «О каких документах вы говорите? И какое я к ним имею отношение?» «Лиза, в коридорах не дискутируют. А внизу, на лестничной площадке, стоит рыжеватый такой симпатяга и следит, чтобы нам с вами никто не помешал говорить. Понимаете? Да, кстати, вы в курсе того, что вместе с Вадимом был застрелен американский консул в Москве? Я так полагаю, что стороны договаривались. О чем я вам скажу позже, а вы либо подтвердите, либо начисто отметете мою версию. Но кто-то третий, впрочем, я и тут могу догадаться, кто, принял свое решение, идущий вразрез с надеждами американца и желанием Виктора Кокорина. Вот все это вместе взятое, да плюс то, что мне поручено Генеральной прокуратурой раскрыть это преступление, а за собой я уже тут, в Питере, обнаружил хвост. Все это, моя дорогая, дает мне право быть с вами предельно откровенным. Еще скажу, что ваше имя, слава богу, нигде не засвечено. Даже очень близкий приятель Вадима, которого вы наверняка знаете, в смысле слышали о нем, когда ему перечисляли фамилии знакомых Кокорина, а вашей просто ничего не мог сказать. А у него, между прочим, тоже хранились кое-какие важные документы Вадима. Словом, давайте так. Я не желаю подвергать вашу жизнь опасности, а она рядом, даже иной раз ближе, чем мы предполагаем. Поэтому сами придумайте и скажите, где мы можем встретиться и поговорить. Сделать это надо быстро, пока меня самого не засекли. Правда, у меня есть прикрытие, но тем не менее. Я, конечно, могла бы, задумчиво проговорила Лиза, но никак не могу сосредоточиться. Не готова, понимаете? Вам и не надо ни к чему готовиться. Я буду спрашивать и слушать ваши ответы. Поймите меня, в тех бумагах, которые, по моим личным предположениям, спрятал вас Вадим, заключается и тайна его смерти. И американца тоже. И, кстати, отца Вадима, Игоря Красновского, и еще многих хороших людей. И если мы не найдем способ сделать тайное явным, погибнет еще немало людей, хороших в том числе. Можете мне поверить, я не первый десяток лет в прокуратуре и знаю, о чем говорю. Пришла очередь улыбнуться Элизе. Это у вас ничего получилось? Не первый десяток лет, а что, уже второй? Как вы догадались? Засмеялся он. Точно второй? Ибо первое мое дело по поводу убийства одного крупного деятеля было в восемьдесят году, значит. Шестнадцать лет назад. А в прошлом году я раскручивал, кстати, убийство вашего вице-губернатора Михайлова. Помните, которого расстреляли в машине? Так вот, мне удалось в таки тот раз поймать обоих киллеров. Правда, один оказался женщиной. Вот такие случаются вещи. Ну ладно, это все билетристика. Я жду ваших предложений». Лиза отвернулась к окну и турецкому показалось вдруг, что она плачет. Он осторожно тронул ее за плечо. — Я понимаю, вам очень тяжело, но что поделаешь? — Да, чтобы у вас не возникло подозрений, вот вам мое удостоверение, а вот визитка. Только вы ею, пожалуйста, не размахивайте. Она посмотрела удостоверение, а визитку сунула в карман. — Почему не размахивать? Могут неправильно понять. Нет, если вы, к примеру, махнете ею перед носом вашего городского прокурора Семена Макаршина или там перед замом начальника угрозыска Вити Гоголевым, ради бога. А если вдруг перед каким-нибудь чекистом, ни-ни. Обрадуется, что вы такая доверчивая, и вам же голову свернет. Я не очень туманно выражаюсь. Ладно. Она словно постражила. Вы наверняка знаете, где я живу. Естественно. Ваш звонок в Москву был очень неосторожным. Но мой друг, Слава Грязнов, начальник МУРа, генерал милиции, сразу это понял и сделал так, чтобы этот факт нигде не фигурировал. Знаете почему? Интересно. А потому что сейчас на всех друзей-приятелей Вадима начинается самая натуральная охота. Полагаю, что виной тому упомянутые документы. Итак, улица Маховая, дом и квартира известны. Дальше. А что дальше? Приезжайте часам к восьми, напою чаем, расскажу, что знаю. Но я знаю совсем немного. Это не очень хорошо, задумчиво ответил Турецкий. Целый день пропадает. А впрочем, вам известно, где живет мать Вадима? Ну, со вторым своим мужем. — Нет. А что, она разве жива? — Любопытно. — Вадим, что же, никогда не говорил вам о ней? Она живет здесь, в Питере. Только сменила фамилию Кокорина на мужнину. — Так не говорят, — поморщилась Лиза, — на фамилию мужа. — Верно. — Значит, придется искать. Надо же ей хотя бы сообщить о гибели единственного сына. Действительно странно, столько лет его знала, а он ни разу даже и не обмолвился. Скрытный был парень. Она посмотрела с неодобрением. Вам это тоже надо? Лиза, мне очень многое надо, иначе ни черта у нас с вами не получится. У нас с вами? — удивилась она. Извините, это я так. Значит, никак нельзя раньше? — У вас просто завидная настойчивость. — Ну, хорошо. Я сейчас должна буду подумать, прикинуть, раздать задание, а потом... Ну, может быть... Но все равно не раньше двух. — Отлично. Тогда я целую ваши ручки. Турецкий поднялся с подоконника и приложил два пальца к виску. — К вашим услугам, мадам. — Послушайте, Саша... задержала она его. Ответьте мне, если не трудно, на чисто литературный вопрос. Это ваше нетерпение. Оно заведомо профессиональное или как бы это мужское? Очень у вас вид возбужденный, взъерошенный, что ли, как у кота, узревшего мышь. Турецкий на миг задумался и рискнул сказать правду. Скорее всего, и то, и другое. Но вам-то зачем? «Чтобы знать, к чему быть готовой!» С некоторым вызовом ответила она и полезла в пачку за новой сигаретой. «Готовьтесь к лучшему!» — посоветовал он, поднося ей огонек зажигалки. «Черт меня подери!» — мысленно воскликнул он, сбегая вниз по лестнице. «Неужели я представляю интерес для женщин среднего возраста? А глаз-то у нее, надо заметить. Да...» Интересная женщина, неброская, даже чересчур неброская, но очень притягательная. Да нет, все это флирт, иначе говоря, игра в расслабуху. Как раз с ней-то и надо держать ухо востро. А удар оказался точно в десятку. Ай да славка, он ведь первый сказал. Леня внизу встретился с ним взглядом и отрицательно покачал головой. Я пойду пешком, а ты посмотри все-таки сказал Турецкий. Опасения были напрасны. Никто их не преследовал. Может, просто потеряли. А, возможно, еще и не принимались. По пути на Литейный Турецкий все размышлял. Зачем он сказал Лизе, что мать Вадима сменила фамилию? Ведь этого же никто не знает. Изотов ничего не говорил по этому поводу. А может быть, он просто интуитивно захотел облегчить Лизе задачу? Мол, сменила, откуда мне знать? Нет, не мог за столько лет Вадим хоть раз не обмолвиться о матери. И Лиза не могла его не спросить. Интересно, как она теперь выкрутится из этого положения? Он вспомнил как корина лежащим в кресле, потом мысленно поставил у того окна, где только что сидел, рядом с Лизой. Что-то не стыковалось. Но, с другой стороны, любовь зла, и черт их всех разберет. К чему готовиться? Прежде всего, придется говорить правду и доставать из тайников спрятанные документы. В том, что они у нее, уже не было сомнений. Иначе она назначила бы встречу совсем в другом, самом нейтральном месте, а от опасных документов поторопилась бы немедленно избавиться. Оп! А если вдруг она именно на это и рассчитывает? Тогда нельзя терять ни минуты. И снова они для отвода глаз покатались по городу. Только на этот раз на заднем сиденье рядом с Турецким сидел эксперт с набором отмычек. По пути на Маховую, возле малоприметного продуктового магазинчика, Турецкий попросил остановиться и, пригнувшись, проскочил в дверь. Он взял бутылку коньяка, бутылку полусладкого вина и несколько нарезок – буженины, ветчины, рыбы, колбасы. В сумку также кинул и батон хлеба. Ужин себе он, во всяком случае, уже обеспечил. Вообще-то говоря, смешно было ехать от Литейного до Маховой, ногами быстрее. Но предусмотрительный Гоголев снова сделал замысловатый вираж. И пока ехали, сообщил, что турецкому забронирован одноместный номер в гостинице «Октябрьская», что на Лиговке. Он уже там жил, помнят. Утром к гостинице подойдет машина. Гоголев прекрасно понимал, что и разговор, и чтение документов займут у Турецкого немало времени. Пробежав узкий, словно сошедший со страниц романов Достоевского двор, они поднялись по слабо освещенной лестнице на третий этаж. Турецкий на всякий случай для страховки позвонил, но никто не отозвался. И тогда к делу приступил мастер. Через минуту-другую, напутствуемый взмахом руки Гоголева, Турецкий вошел в прихожую. Зажег свет и стал снимать плащ. Дверь он закрыл, как и было положено, на два замка. Операция «Дуся» продолжалась. Турецкий снял ботинки и надел свои тапочки. Затем прошел на чистенькую кухню, заглянул в пустой холодильник, присвистнул, после чего вывалил на стол свои продукты. Время подходило к двенадцати. Вскрыв одну из упаковок, он вытащил кусок колбасы отломил от батона ломоть сделал гамбургер и отправился смотреть комнаты никакого обыска он делать не собирался в этом не было нужды он осмотрел полки с книгами старинную мебель наконец устроился в кресле у окна повернулся спиной к двери и включил телевизор начали передавать сводку новостей очень хорошо самое время немного подремать как она сказала К чему быть готовой? К лучшему. Только к лучшему, уважаемая Елизавета Евдокимовна. Турецкому понравилась эта женщина. Что-то было в ней неординарное. Внешне тяжеловатая, по-русски ширококосная. Она, вероятно, могла быть и по-своему грациозной. Жаль только, что должность явно давит ее. Ей бы не этот прямой темный балахон без особых выкрутасов. А как раз наоборот. Что-нибудь воздушное, обтягивающее, да каблук точеный, высокий. А не эти бутсы на платформе. Вот тогда б и заиграло ее тело. И еще зря она пренебрегает макияжем. Ей бы очень даже следовало оттенить полные губы, реснички подкрасить. Тогда глаза станут еще крупнее. Они у нее красивые, как сливы. Высоколобая, скуластенькая. Нет, есть ней свой шарм. А голос? Ну что ж она такая отчужденно-мрачноватая? Может, траур? Или Елизавета обыкновенный синий чулок?